Топольная 14. Узнать, где проходит девятый номер трамвая, оказалось проще простого. Сама же Елена Трофимовна, с удовольствием покормевшая их обедом, и навела на верный след. От вокзала девятка ходит, на ту сторону реки, через мост. Ага, кивнул Димка. На юго-запад. А зачем вам? спросила Елена Трофимовна. Димка как чувствовал, что без расспросов не обойдётся. Мальчишка в нашем классе заболел. Поручение дали узнать. И с такой дали в школу к вам едет, удивилась бабушка. Имкина это нашёлся. Новую квартиру им дали, а он хочет учиться в старой школе. Господи, словно с укором сказала бабушка. Понастроили квартир. Уезжают, приезжают, переселяются, расселяются. Проехать к вокзалу не предоставляло труда. Сели, лавочку заняли. Билеты на компостере пробили. Никакие не будь зайцы, солидные пассажиры. Едут по секретному и важному делу. От вокзала на девятке уже ехали без удобств. Народу полно. Хорошо хоть на задней площадке у двери укромный зауток нашли. Здесь и устроились. Через две остановки Димка спросил у Ачка остал парня с жёлтой бородой: Не знает ли, улицу Топольную? Тут ли, пожал тощими плечами. Потом у женщина спросил: "Тоже не знает". "Зачем сейчас спрашивать", шепнул любчик. "Да юго-запада далеко". И снова прав оказался любчик. Голова. Минут через 10 в вагоне стало просторнее. Можно бы и места поискать, но решили стоять тут. Вдруг скоро выходить. Ну, тогда спросите у пожилого, сказал Любчик. Сейчас я сам. Любчик выбрался из укрытия и подошёл к старичку с палкой. Старичок послушал, закивал и что-то даже пальцем на ладони нарисовал. Полная информация, вернувшись, сказал Любчик. Ехать ещё минут 20. Предпоследняя остановка. От неё налево, потом чуть пройти, а там и наша секретная. Любчик улыбнулся. Кончился мост. Потянулись пятиэтажные дома, скверы, просторная стоянка машин, какой-то завод с бесконечной глянной стеной. Затем показались дома высокие, даже в шестнадцати этажей, совсем незнакомые места. И вдруг высокие дома кончились, а за ними пустырь, потом будто деревня сразу. Дома приземистые, в один-два этажа, заборы, сады, Узенькая речка с кустами вдоль берегов. Старик давно вышел, вагон почти опустел. Снова спросили: "Оказалось, сейчас убыходить, предпоследняя остановка". "А мы не в другой город приехали?" с улыбкой спросил Любчик. После разговора с Димкой он как-то повеселел, пытался острить, а у Димки не было охоты шутить. Как старик нарисовал, так и пошли. Свернули налево, ещё шагов полтора сот шагали, мимо заборов, крылечек, сердито брехавшей за зелёной сеткой собаки. Ух, рыжая, не достанешь. Любчик показал собаке язык, но Димка тут же оборвал друга: "Притихни, не на своей улице. Он какие-то ребята". Любчик будто жался. Однако ребята, увлечённые игрой в мяч, не обратили на них внимания. И тут приятеля вышли на улицу Топольную. Она оказалась не широкой, малолюдной. Вот почему и на карте города не обозначено. Что вы тут показывают туристам? Ни дворцов, ни бассейнов. Правда, вон школа стоит, красивая, четырёхэтажная, застеклённый коридор пристроен, видно к спортивному залу. На углу улицы, где они осматривались, стоял коричневый с высокой крышей особняк. под номером 28. Значит, и дом этого сомова должен быть поблизости. Метров через 100 ребята увидели изгородь из крупной металлической сетки, а в глубине двора серый кирпичный дом. На кирпичах голубой краской выведено 14. На этот обычный, ничем особо не выделявшийся дом ребята смотрели по-разному. Любчик, расширив серые глаза, любопытствовал. Через минуту, как настоящий разведчик, он уже насчитал несколько, по его мнению, примечательных деталей. Невидимые и неслышные собаки, телевизионная антенна, торчавшая над оцинкованной крышей, была особенная, а вид лесенки. На сухой верхушке яблони голубиев скворечник, засеченный оградой, красной и жёлтой разлива цветов. Окновое ему так чисто, что стёкол не видно. И самое забавное, на калитке висел ящик, почти вдвое больше, чем у других. А на нём написано: "Я почтовый ящик". Димка же смотрел на дом, прищурив глаза. И в этом прищуре затаилась настороженность, недоумение, а верхняя уголком приподнятая губа словно говорила: "Разве стоило для этого ехать в такую даль?" Он тоже заметил надпись на ящике, но nlmнубнулся. А ещё заметил, что неу проволочная ограды, ни в глубине двора не было видно никакой гаражной пристройки с характерными широкими воротами, как и они видели у других домов. Весёлый гражданин Любчик с одобрением кивнул на огромный почтовый ящик. Какие дальнейшие действия? Если бы Димка знал, затаиться бы где-нибудь понаблюдать надо. Но где тут затаишься? По другую сторону, на широкой улице, тоже дома, заборы высокие. И не как у Сомова, проволочные, а из стесовых досок, сплошные. На такие и не залезть, не нарвать сирени. Да и собаки, наверно, в каждом дворе. Прошли немного вперёд. Не маячит же перед домом. Мои выводы такие, сказал Любчик, доложив, поскольку Димка не возражал, он загнул мезинец. Первое там живёт весёлый человек. Это я и без тебя знаю. Димка вспомнил заразительный смех матери. Второе этому человеку нечего прятать от людей. Димка мысленно согласился. По забору видно. Третье много цветов. Тут наблюдательный детектив умолк, опустив в землю глаза и ёроша короткие волосы. Не смотрл передачу человека закол. показывали одного типчика целое состояние на цветах нажил даже самолётами на север отправлял как не был Димка в глубины души настроен против Сомова но сейчас взял его под защиту тогда забор из досок сделал бы логично согласился Любчик насчёт глубокого скворечника и Антона Лесенко ничего стоящего он пока придумать не мог ещё окна чистовые мате Дочку у него, пояснил Димка, в седьмой перешла. А машина-то видел, нету него. И добавил с горькой усмешкой: "Да, но лорята не похоже". "Надо спросить у кого-нибудь", заметил Лёпчик. Одних визуальных наблюдений недостаточно. Они повернули обратно, навстречу, будто сама по себе ехала коляска, девочка, толкавшая её сзади, продоза ней. Нештучный бант, завязанный на голове, виднелся издале. Такой у малявкой тревожить не стали. А вот женщина в халате с не застёгнутой нижней пуговицей вполне подходила для получения нужной информации. По халату видно, где та рядом живёт. Нужно знать. Впереди себя, как дорогую вазу, женщина несла трёхлитровую банку компота с красными сливами. "Давай", сказал Димка. "У тебя лучше получится". Для начала Любчик очень любезно поздоровался с женщиной. Чуть удивлённая, она с улыбкой смотрела на вежливого, щуплого мальчика. А почему ж не знать? Знаю, она округлила крепкие и румяные, как слива в банке, губы. В 14-м доме Сомов живёт, Владимиром зовут, по батюшке Иванович. А кто он, простить, пожалуйста? Сомов, будто девила женщина. На заводе работает слесарь. А слесарь это кто? Любчик мог бы, конечно, и не задавать такого наивного вопроса, однако ничего другого в голову ему не пришло. А отпускать эту сердечно улыбавшуюся женщину вот так сразу, не выяснив, чего ты ещё не хотелось. Слесарь-то? Ещё больше удивилась женщина. Известно, слесари есть. С железом там всяким: лить, точить, припаять. Вот его работа. Ну, засмеялся она, переставила тяжёлую банку с руки на руку. Ничего больше не нужно. Да вы зайдите к ним, Алёна не боясь дома, лучше расскажет. Спасибо, поблагодарил Любчик. Одёмка ничего не сказал. Даже вздохнуть про Любчики побоялся, за мать обидно. Пошли отсюда, дёрнул он приятеля за руку. Всё ясно. В общем, и Любчику было ясно. лько вот заглушонные Димкино губы его сузившиеся с холодными льдинками глаза Лёпчик страдал за друга Что ж ладно слесарь на заводе работает но может какой-нибудь особенный слесарь чем-то знаменит Сейчас увидев на другой стороне улицы мальчишку примерно их возраста сказал Лёпчик и поспешил к нему Мальчишка был рыжий рыжий не только волосы Но исколоста лицо забрызкано яркими, как яичный желток веснушками. В прозрачном мешке он нёс батон, а другой батон держал в руке и с одного края уже успел почти на треть откусать его. Привет, сказал Любчик. Вкусный. А тебе что? Да так спрашиваю просто. Очень аппетитно жуёшь. Сам хочешь? Фига, рыжий изобразил хорошо известную комбинацию из трёх пальцев. Ты знаешь Сомова, который там живёт, в четырнадцатом доме. А тебе что? Да ты ответь, знаешь. Дурака этого рыжий погрозил кулаком в сторону дома с проволочной оградой. Почему дурака? Потому. Ну ты можешь сказать предложение хотя бы из четырёх слов. Иди ты, рыжий замахнулся батоном. Дурака всё зауши меня. Вот, он потянул себя за ухо. Не за что, дурак. Я им стёкла повыбиваю. Идём. Не терпели его позвал Димка, и когда Любчик пересёк улицу, зло добавил. Чего ты связался? Не видишь, придурок? Я хотел ничего и хотеть. Поехали обратно.